Каридо не знает остановок и перерывов. Со следующим быком немедленно должен был сразиться все тот же злополучный Фрек. Но чья-то милостивая душа дала ему передышку. На арену вышла кадрилья Никанора Виэльта во главе со своим молодым матадором в котором я и мой сосед тотчас же узнали изящного бандерильера голубого с золотом так незаметно блиставшего в предыдущем состязании. Это участие с его стороны было рыцарской услугой товарищу и почёт старшему метру. Я позднее узнал о том, что именно Луисом Фрегом был посвящён Никола Виальта в высокое звание матадора 6 августа 1922 года в Сенсе Бастиане. А мне давно известно, каким бескорыстным уважением окружают люди силы, риска и отваги своих учителей. Эта часть программы прошла безукоризненно, при bewающим в восторге зрителей. Кадрилья прекрасно одета и чудесно подобранная, работала легко и весело, точно забавляясь игрою со смертью. Виальта показал себя во всем блеске молодости, естественной грации и совершенного владения страшным искусством тавромахии. И бык, с которым суждено было сразиться этому голубому с золотом матадору, являл собой образец дикой красоты и свирепой мощи. Он не вышел, а ворвался ураганом на арену. Не дожидаясь вызова со стороны людей, он бросился на первую мелькнувшую ему в глаза, сверкавшую золотом фигуру и погнал ее вдоль барьера, но вдруг бросил ее, круто повернулся в бок и помчался за пунцовым плащом. Ис разбега внезапно остановился на самой середине амфитеатра, застыв неподвижно, как великолепное изваяние из черного мрамора. Я четко видел его в профиль. Он казался мне черным силуэтом на золотом фоне. Какой плавной, дивной линией была очерчена его фигура: крутая, мощная морда, широкая и короткая шея с надменным подгрудником, и стройное возвышение холки, переходящее в покатую крепкую спину. Он был на низких тонких ногах, широкогордый и поджарый, вовсе не родственник корове или теленку, дикий зверь, равный по своеобразной красоте лошади, но превосходящий ее выражением силы и отваги. Вокруг меня, за материалы и поклонники боя быков сладостно вздыхали и чмокали языками, глядя на него. Право, как жалко, что в наши дни программы не сообщают имен таких благородных быков. А в это время Канор Виальта переходил неторопливо от судейской трибуны на противоположную сторону, пересекая тени и свет, лежавшие на арене. Он держался прямо, непринуждённый со спокойным достоинством. Его походка была уверенно легка и красива, голова высоко поднята, и весь он был воплощением красоты мужского тела. Он близко прошел мимо быка, и оба они точно не заметили друг друга, не повернули голов. Но моей фантазии показалось, что на короткую секунду их боковые взоры встретились и сказали: "Сейчас увидимся". Весь амфитеатр, все десять тысяч человек следили, не отрываясь, за каждым его движением. Зрители высунулись вперёд и перегнулись на своих сиденьях, задние легли на плечи передних. Стало тихо. Вильто подошел к красному барьеру, остановился против одной из лож. Не спеша, снял правой рукой берет и сделал глубокий почтительный поклон. Вокруг меня торопливо зашептали растроганные голоса: "Мама, мама, madre, мама, madre! Это его мать!" Вильто выпрямился и легко поворачиваясь назад круглым ловким жестом бросил, не глядя из-за спины свой берет в черную многочисленную людскую массу, Тотчас же десятки услужливых рук, передали его туда, куда следует. Худенькая, еще не старая женщина, желтолицая и черноглазая, в темном платье с чёрной кружевной шалью на голове, спокойно приняла берет и ответила соседу медленным едва заметным поклоном. Так посвятил в своей матери этого прекраснейшего из быков, которого он сейчас убьет во славу Испании и в честь обожаемой женщины, матери И закипело, закружилось, завертелось, засверкало блеском золотой и яркостью красок корида. Никанору Увельта подали две бандэрилья, обвитые и разукрашенные лентами. Он взял их кулаками за тупые концы и высоко поднял над головой остриями вниз, и так, держа их, побежал прямо на быка, едва прикасаясь голубыми ногами к желтому песку. Бык понесся ему навстречу, Ни человек, ни животное не сворачивают с прямой линии. Сейчас они столкнутся. Хочется закрыть глаза от ужаса, и не можешь. И вот столкновение. Поднятые вверх руки веельты быстро разом опускаются. Бык мгновенно остановился. Веельта делает шаг в сторону. В затылке у быка торчат наклонившись в разные стороны и покачиваются две пёстрые бандерильи. Оле вельта, оле, оле. Кричат оглушительно зрители и плещут ладонями. Пунцовый плащ бандерильера застилает на минуту глаза быку и увлекает его в другую сторону, а пион подаёт неканору виэльта две новые бандерильи. И так четыре раза подряд с той же ловкостью и точностью украсил смелый матадор своего быка восемью колючими многоленточными яркими стрелами. Был здесь в этой грациозной и опасной игре один момент, Почти неуловимый, но заставивший всю десятитысячную толпу одновременно ахнуть от ужаса, небрежно и изящно мелькая перед глазами быка, дразнимого пунцовым плащом и уходя от него красивыми пируэтами, вельта довел его к тому месту, где за барьером в ложе всего в десяти шагах сидела мать из Пады. Там вельта остановился. Бандарильеры опустили свои плащи, остановился и бык. Совсем маленькое расстояние разделяло животное и человека. И вот Виельто делает полшага к быку, протягивает прямо руку между остроконечными рогами. Я вижу в бинокль, как его вытянутая ладонь, бестрепетно кончиками пальцев, касается несколько раз крутого темени. Бык в тяжелом недоумении стоит застывший, как прекрасное изваяние из чёрного мрамора. Напряженная тишина на арене виель делает еще четверть шага вперед, дотрагивается до пестрой бандерильи, свесившейся над мощным черным лбом, и какая дерзкая отвага осмеливается слегка покачать ее. И вдруг, как пёстрым ярким вихрем, взметнуло и завертело доселе недвижную группу. В том, что так мгновенно произошло, никто не дал бы себе верного отчета. Я увидел лишь, как бык быстро и низко склонил голову, как Вильтов внезапно очутился спиной к нему между широкой развелиной его рогов. Потом мощный и тупой толчок крупного черного лба, и Вильтов упал. Царян на разом вздохнула, точно вздохнула одна исполинская грудь, послышались тонкие женские крики. Но Вильто был в целости. Вследствие близкого расстояния бык не успел или не догадался уклонить морду рогом в бок, и Вильто не потерялся. Падая, он лишь полусогнул одно колено и одной рукой плотно уперся в песок. Тотчас же перед глазами быка замелькал, закрутился пунцовый плащ бандерильяра, и животное яростно бросилось в сторону. Эта ужасная сцена заняла лишь долю секунды. Но сидевшая так близко пожилая черноглазая испанка в черной шале, мать своего милого любимого Никанора, что она думала и чувствовала в этот коротенький миг. А виель-то высоко подняв кверху две бандерильи, уже бежал беззаботно и легко, точно на крыльях, навстречу быку, у которого только что побывал почти на рогах. Этот бык долго не уставал и не утешал своего гнева. Двух лошадей он поднял на рога и бросил на землю с поразительной силой и быстротою. Один из пикадоров ушел с арены без шляпы, держась обеими руками за ушибленную голову. Та же судьба постигла бы и третью выведенную на арену лошадь, если бы не запел свою грустную мелодию медный рожок забущник последнему поединку. Никанору Виельта принесли мулету, красный квадратный флаг, нанизанный одной стороной на невидимую тонкую палку. Во всей Каридии единственный чистокровный цвет это цвет мулеты. Держа ее в левой руке, он подошел к барьеру под судейской ложей. Ему подали шпагу с длинным узким клинком, холодный тускло блестевшим белосиней сталью его поднятая кверху голова была обнажена, и можно было видеть на затылке традиционную косичку, наивно связанную узлом. Так он стоял, произнося короткую клятву в том, что убьет своего быка согласно древним священным обычаям в прямом и открытом бою, не прибегая ни к никаким уловкам или ухищрениям, во славу Испании, в честь обожаемой женщины и для возвеличия благородного искусства. Тавромахии. Затем он передал в правую руку мулету, тщательно прикрыв красной материи зловещую сталь шпаги. Бык должен увидеть обнаженную шпагу лишь перед самым, самым последним, самым решительным, самым страшным моментом. Таков строгий закон старины. Играя красные мулеты перед глазами быка, скользя небрежными пюруэтами перед самыми остриями его рогов, Вильта с математической точностью подводит его к тому месту, на котором он приносил присягу. Здесь он останавливается. Приближаются бандерильеры, размещаюсь сзади и сбоку быка. Бык весь в пунцовой крови и с пеной у рта, но он также свеж и зелен, как при своем появлении на арене. Глядя на мерные движения его боков, я чувствую, что его дыхание неспешно и глубоко. Если понадобится, он пробежит еще двадцать вёрст и перебросит через себя любую лошадь, как ржаной сноб. И вот, охватив левой рукой красную материю мулеты, точно ножны, Виальто медленно вытягивает из нее шпагу, так медленно, как будто бы он обтирает сталь от крови. И когда шпага обнажена, он тихо опускает ее сверху, И вытягивает горизонтально над головой быка между завитыми острыми грозными рогами. Это прямой вызов. Теперь человек ждет ответа от животного. Их разделяет только два шага, и одному Богу известно, чья душа, человека или животного, пойдет сейчас по тому неведомому пути, о котором допытывался клезяст. И бык принимает вызов. Он чувствует, что вся предыдущая борьба, где люди были так жестоки, так ненавистны и так неуловимы, окончилась. То, что стоит теперь неподвижно перед ним, сверкая золотом, не побежит и не отступит. Остается одно быстро склонить голову и мгновенным напором вонзить рога в это столь близкое и тонкое тело, и бык делит это с той звериной быстротою, которая теперь уже непостижима и недоступна слабому, выродившемуся человеку. Но убрав вниз голову, он на одну неуловимо малую долю секунды открывает для шпаги свой подзатыльник. Один миг человек и бык точно скользнули друг на друга. Какая тишина кругом. И вот Виельта отступил на полшага, опустив вниз теперь уже обезоруженные руки, бык остается на месте. Среди кадрильи движения, она готова броситься и помочь, но Виальта повелительно вытягивает вперед руку с поднятой ладонью: "Нельзя". Бык все еще стоит на четырех ногах, но уже слегка покачивается. Ноги его начинают вздрагивать, колени сгибаются, он теряет устойчивость и падает. Пыбует подняться. Нет, все кончено. Ложится на бок, судороги бегут по его телу и по конечностям. Какая буря воплей и аплодисментов! Приняв с низким поклоном свой берет из ложи, Вильте идет вдоль барьера. Шляпы, портсигары, платки, браслеты, сигары летят по его пути на арену. Он без всякого усилия нагибается, поднимает эти предметы и необыкновенно ловко бросает их обратно, заставляя вращаться на лету. Радостно смотреть на его обращённое кверху лицо, оно блещет торжеством победы и великолепным счастьем жизни. о втором выступлении Фрега не стоит и говорить. В промежутках между неудачными остакадами он от волнения пил воду, и стакан дрожал в его руке. Он пробовал ударить быка не голой шпагой, а под прикрытием мулеты, за что было свистлены и обруган толпой, ему кричали: "Аля порто, за двери вон!" И другие непонятные мне громкие слова. Бедный совсем потерял сердце. Что случается не только у матадоров, но и у жакеев, и у авиаторов, и у боксёров. От этого мгновенного неожиданного ослабления нервов не застрахован самый испытанный, самый дерзостный храбрец. Профессионал риска относится к этому несчастью, внезапно постигшему товарищу с той же молчаливой деликатностью, как к смерти друга, как к тяжёлой болезни близкого. Умолчу и о втором туре вельта. Ему попался огромный, грубый, тупонервный, чёрно-грязный бык. С мрачной наружностью профессионального убийц. его правое ухо по постановлению судьи было отрезано и поднесено не к виэльта, но не могу не упомянуть о моем утреннем гранатовом пикадоре, участвовавшем в последней кариде. Он трижды и прямо с железной неуступчивостью и с необычайной энергией отражал своею пикою бешеные атаки свирепого исполина, Вероятно, он обладает исключительной физической силой. После третьего раза публика стала аплодировать, и это было добрым знаком для его долговязой гнедой клячи. Ее пощадили. Пикадор торжественно уехал на ней за кулисы, а раскланяться на рукоплескание вышел уже пешком. И знаете, на кого он мне показался в эту минуту поразительно похожим? На красавца и обладателя великолепнейшего баса, на Малинина. Отца протодиякона Смоленского кладбища в Петербурге. Лицо его сияло от счастья и от солнца, а гранатовые стеклышки на его куртке переливались и сверкали тысячами красных огоньков. Начался разъезд. На площадке перед ареной стояли пионы с головами, повязанными красными платками, и продавали бандерилии со следами запекшейся крови. Рыжий Верзила с моноклем в глазу выскочил из автомобиля, купил одну штуку и поднес ее своей немолодой и некрасивой даме с таким поклоном, точно он и ей презентовал свадебный букет. Прошло месяцев пять-шесть после байонской кариды. Очерк этот давно уже был написан и сдан в типографию. И вот заглянул в мое парижское жилье проездом из Мадрида в Брюссель. Мой недавний, но очень приятный знакомый, господин РДС, секретарь испанского посольства при одной из европейских держав. Вечером за бутылкой сладкого белого бордо мы хорошо и непринужденно разговорились. И так как байонские впечатления, трижды мною пережитые, на камнях арены, в воспоминаниях и на бумаге, еще были свежи, то разговор естественно коснулся боя быков. О, да-да, с -да, сожалением покачал головой господин Эс. Жестокое зрелище, темное пятно на Испании, пережито грубых и диких времен. А, кстати, вы где же видели кариду этим летом в Бойоне? Ах, вам надо было бы поехать в Мадрид или в Севилью, если вас как художника интересует красочная сторона Но вы сами знаете, как трудно с визами, особенно нам, русским. О, в этом отношении я всегда к вашим услугам. В Мадриде вы все увидите в размерах великолепных и грандиозных. Мадридская арена вмещает тысяч зрителей, а на ней выступают самые знаменитые спада. Это не Байона, — я не смел возразил. Однако и боёнская коррида произвела на меня сильное впечатление. С забоку недоверчиво взглянул на меня. Хех. "Кого же вы там видели?" "Ну, например, Дон Ганеро. А, это прекрасный, исключительный матадор. Сколько раз и как страшно его калечили быки, но он остался чуждым робости. Ганеро, любимец наследного принца. Этот инфант первый дал ему кавалерийскому офицеру мысль выступить против быка верхом на лошади, согласно старым рыцарским легендам. Да-да, Да-да. Ганера очень ценим аристократией арены. Ну кто же еще? — Ника Норвиельта. О, вам посчастливилось, мой друг, воскликнул оживленный господин Эс. Замечательный матадор, вне классов и сравнений. Многие мои знакомые, и я вместе с ними, мы считаем его первой шпагой Испании. Какая чистая классическая работа. Я поддержал от души. И какое изящество! Да-да, и какой глазомер! Какая точность! Какое спокойствие! Какая красота тела после движений! Какая легкость, уверенность удара! В моем собеседнике загорелась старая пунцовая кровь предков. С большой годовозностью, даже с увлечением, он рассказал мне очень много о жизни матадоров, об их обычаях, набожности и суевериях об их боевых приемах и тренировке, о точном распорядке дня выступления, о подробностях костюма и о гонорарах, но все это очень густо изложено в известной книге Бласко и Баниса Кровь и песок, которой я и отсылаю читателя. Между прочим, я вскользь упомянул о последней встрече быка и матадоров, которые смерть грозит обеим сторонам. Я сказала о том, как молниеносно, скор и трудно уловим этот момент. Господин Эс быстро поднялся со стула. Он высокого роста, но в ту минуту почему-то показался мне выросшим на целую голову. Видите ли, заговорил он горячо, есть два способа нанесения быку смертельного удара. Один, когда из испада вызывает быка на атаку и принимает ее, другой, когда он сам атакует. Вот поглядите. У меня в руке шпага, господин С. легко и красиво встал в первую позицию фехтовальщика. Бэк кидается на меня, наклонив вниз голову, и открывает мне пенте место для удара. Я наношу его по верхней линии приемом кварта или сикста, как мне будет удобнее. Он сделал быстрый выпад. В другом случае, повернув плоско клинок, я наступаю и пронзаю быка по линии сверху вниз приемами септима или октава судя по его положению. И закончив эти слова блистательным ударом, пространство, господин Рис, остановился против меня с победоносным видом и разгоревшимися глазами. Я одолил его стакан и мы чокнулись за Никанора Виэльта. Потом я сказал: "Признаю не без лукавств. Прекраснейшее зрелище карида, но ужасно жалко лошадей и противно видеть все подробности". Господин С как-то сразу увял и нехотя слабо отмахнулся кистью руки. Ах, не говорить варварство, неизменное и грубое развлечение. Я сам бываю на каридах только по обязанности, чтобы не огорчить добрых друзей отказом. Но рассуждая теоретически, без этих несчастных лошадей карида потеряла бы девять десятых своей жестокой прелести. Подумайте только, в лошади и в пикадоре включая сюда и вес тяжелого седла, не менее 300, а то и триста двадцать, триста сорок кило. Но бык без всякого усилия одним взмахом рогов подбрасывает эту тяжесть в воздух и швыряет о землю. Тогда человек кажется в сравнении с ним жалкой щепкой. Вы видите много крови лошадиной и бычьей, но сейчас мужчина с бесстрашным сердцем предстанет прямо перед мордой свирепого животного. И, может быть, через секунду прольется его человеческая драгоценная кровь. И это видят и сознают все, и тысячи зрителей, и кадрильля, и сам стройный, элегантный, спокойный по внешности спада. Да, тут есть что-то нелепое, но и героическое, вернее, нелепо-героическое, особенно когда подумаешь об отрехлении современного человечества. Говорят, сказал я. Говорят, что уже вырабатывается испанским правительством проект о запрещении выводить лошадей на арену для этой беспощадной бойни. Говорят, неохотно подтвердил господин Эс. И эту гуманную меру нельзя не приветствовать. Несомненно, согласился я. Но народ, что скажет народ, обожающий свою кровавую кориду? примите во внимание тысячелетнюю наследственную привычку, Кроме того, южный темперамент, пылкие сердца. Господин С. поглядел на меня серьезно, но где-то в глубине его зрачков я увидел тонкие искры насмешки. Он сказал внушительно: "Я не отрицаю, конечно, страстности и нетерпеливости нашего национального характера. Но испанцы это народ в сущности добрый, религиозный и законопослушный". Мне вспомнился рассказ милого господина Пинья о том, как была подожжена байонская арена. Тут пришла моя очередь сказать, хм, но я сделал это со всей осторожностью, точно слегка откашлялся. Конец книги.